Последние аккорды хорового пения полетели под купол. Казалось, звуки смешивались вверху с ярким солнечным светом. У меня, как и в тот незабываемый момент, душа буквально трепетала от ощущения сказки и чего-то сверхъестественного, божественного. Мы с Лейсом обнявшись, смотрели друг на друга, и сейчас хорошо видно, с каким голодом и одновременно нежностью и всепоглощающей любовью мы это делали. За кадром раздался счастливый мамин голос. — Серёж, а ведь они идеальная пара, созданная только друг для друга, а мы чуть не упустили его для неё. — Главное, они не упустили. — Довольный папин голос. Новобрачные повернулись лицами к камерам, и я самодовольно любовалась своим платьем, подобранным мамой. И фатой, и шлейфом. Невеста выглядела прелестно, шикарно, одним словом, как настоящая принцесса. И лиз был потрясающим в черном фраке и бабочке со своей королевской статью и выправкой. Я улыбалась во весь рот в который раз наслаждаясь видео.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 усмехнулся Хешар. Увидев, что я насупилась, он сразу добавил. «Конечно провожу, родная. Мне не трудно хоть каждый день тебя провожать и встречать с работы, детка». Словно окрыленная, я ринулась в душ. Потом привычный ритуал. Одеться, заинтересованно, посматривая на потрясающую фигуру мужа, привести себя в порядок, ловя похожие взгляды уже с его стороны